он тоже попытался издать «Львиный рык», но, по-моему, ничего не вышло, и я начал озираться по сторонам в надежде определить, к какому горизонту мне предстоит плыть теперь. После вялой двухлетней переписки и переговоров с Московским театром Ленинского комсомола вся несостоятельность моих притязаний стала, наконец, очевидной и для меня.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 Решив, я освободился от тяжести ожиданий, сомнений и послал в Москву телеграмму. «Уважаемая Софья Владимировна, готов приехать постоянную работу ТЧК. Сообщите, когда в чем сможете предоставить дебют ТЧК, уважением Смоктуновски. Ничего скромного в этой телеграмме нет. Она, собственно, так и была воспринята. Только думается, что послание это не столько удивило, сколько напугало. Ответ пришел на следующий день. Не ссорьтесь с театром, Тачика. Приезд дождите с отпуска, Тачика. Сообщите, чем хотели бы дебютировать, Тачика. Уважением Геоцинтова. Через три дня, совершенно и навсегда порвав с Волгоградским театром, я предстал перед несколько потерявшейся Софьей Владимировной. Как вы приехали? Да, я приехал. Совсем, разумеется. Никакого дебюта, конечно, не было. Да и не могло быть. А был показ. Обычный показ, Какие практикуют во всех театрах, С тем, чтобы руководство театра Имело большие основания заявить Навязывающимся в театр актерам, Извините, вы нам не подходите. но показ пришло человек 20 актеров.